Глава 26. Среда, 7 ноября. Продолжительность дня 7 часов 37 минут 40 секунд. Тана проснулась. Ей стало жарко. Ветер выл, густой снег валил в окно, стучал по пластику в сломанной раме. Тик-тик-тик. Ничего не понимая, села. Она лежала на полу. А собаки — Макс? — Тойон? — прошептала она, расталкивая псов. Оба открыли глаза. Макс поднял голову, Тойон вильнул кончиком хвоста. Она гладила их, и слезы облегчения жгли глаза. Их мышцы были расслаблены, слюни перестали течь. Тона оттянула наверх их губы, десны стали ярче, здоровее на вид. — Господи, они идут на поправку! — — Все будет хорошо, — прошептала она им. — Вот увидите, завтра будете чувствовать себя еще лучше. Где бабах? Она осмотрелась. Комната казалась нежно-оранжевой вот в отблесках огня. В комнате для допросов горел свет. Дверь была открыта. Тана быстро поднялась на ноги. Все еще чувствуя боль впоследствии драки в красном лосе, Без обуви в одних носках, дошла до комнаты, заглянула внутрь и замерла. Он стоял у доски. Совсем близко. И изучал линии, которые она провела между фотографиями, надписи под ними. Планелевую рубашку он снял, остался в белой футболке и джинсах. У бедра свисал брутальный охотничий нож. Плотно прилегающая ткань футболки обрисовывала мышцы, показывала дремлющую, ленивую силу. Эта комната была ему не по росту. Но что привлекло внимание Танны, так это его татуировки. На левом бицепсе был наколот большой кулак, сжимающий три зубец, на который были насажены три маленьких черепа. На правой руке набиты наручники. Ее сердце заколотилось. Тюремные наколки, преступная группировка. Его лицо было другим. Глаза потемнели, и их взгляд был таким, что она отступила на шаг назад. Когда Королевская конная полиция Канады проводила курсы для полицейских «Йеллунайфа», ангелы-дьяволы решили внести свои коррективы в производство бриллиантов. Это была самая удобная валюта для организованных преступлений и терроризма. В своей эмблемой ангелы-дьявола выбрали «Трезубец». Татуировку, изображающую кулак с трезубцем, надо было заслужить. Она была меткой, означавшей, что владелец имеет доступ в высшие слои преступного общества. А чтобы туда попасть, требовалось убить кого-то серьезного или нанести ему значительные повреждения. Наручники означали большой тюремный срок. Страх сжал ей грудь. «Уходи». Сказала она. Что это такое? Ты не должен здесь находиться. Он без улыбки посмотрел на нее. Она перевела взгляд на доску, на слова, написанные под его именем. владелец красного аэростара. Из Армакалистер видела красный аэростар возле места преступления примерно в то же время. Алиби Штурман Тейлор? Был в лесу возле места гибели Реган Новак. Первым прибыл туда. Избежать глазки Где был, когда убили Смитерс? Теперь она могла прибавить к этому член преступной группировки. Убийца? Бывший заключенный? Значит, расследуешь убийство. Он подошел к столу, на котором были разбросаны фотографии результаты вскрытия, взял отчет о гибели Дакоты смиттерса стал читать, та она нервничала все сильнее. О, Халлоран! Сказала она: "Положи это на место и выйди из комнаты". Ваниль он оторвал взгляд от доски. "Я не знал, что на теле Докоты Смиттерс обнаружили следы рыбьей крови и ванили". Она сглотнула. Рука сама собой потянулась к пистолету, но тут Тана поняла, его там нет. Она сняла бронежилет и кобуру, при ней нет оружия, а у него был нож. Они в то утро чистили рыбу. Сказала Танна, и делали сальные свечки с запахом ванили. Ванили рыбью кровь добавляли в приманку у радшейся Лена. Он указал на фото обезображенных тел. Это же ты снимала? Что за темные следы? Та самая приманка, с которой они работали. Могли испачкаться во время схватки? Бабах опять повернулся к доске. И костью. — сказал он тихо, как бы самому себе, — старые кости. Отметины когтей, одинаково объеденные тела, вмятины на черепах. — Может, это совпадение? — предположила Тана. смиттер смогла вывалиться из упряжки и упасть с утеса, отчего и погибла. А может быть, потеряла сознание, на нее напали животные? Апудока и Санжит работали с приманкой для больших хищников. Поблизости жили прирученные волки. «Возможно...» Он обернулся. Я ничего не знал о гибели докоты Меня не было в Твин Риверсе. Знал только, что ее убили волки или медведь. Такое случается, но я видел тело Реган. Само по себе странно. Но в сочетании с этим он указал на фотографии Апуды Киесанжита. Такие сходства. Даты смерти в первые дни ноября предлогом плохой погоды, которая помешает сразу броситься на поиски пропавших и даст падальщикам время уничтожить следы. Четыре отметины когтей, вырванные глаза, сердце, ваниль, рыбья кровь. Тана смотрела на него. Он занимал слишком много пространства и воздуха. Его слова вибрировали от напряжения. Они вдохнули жизнь в то, что она не смела озвучить, чтобы оно не стало настоящим, ясным, чудовищным. Пожалуйста, о, Халлоран, ну, уходи отсюда! Это сделал сумасшедший Тана. Безумный ритуальный серийный убийца, который орудует в отдаленных местах и делает так, чтобы дикие животные помогали ему скрыть следы. Но это может быть и совпадением. У тебя нет фотографии Энукшука возле места гибели Реган. Его никто не сфотографировал. Но я там был. Я видел его. Он был сложен точно так же, как эти два. Он указал на фотографии. Длинная рука указывала на то самое место, где я нашел Элиота Новака и безголовый выпотрошенный труп его дочери. Она сглотнула. Вновь посмотрела на татуировки. Перед ней был преступник, очень опасный. Нужно было придумать, как мягко выпроводить его из этой комнаты и полицейского участка. «Эти слова...» Продолжал он тихо, глядя ей в глаза. «Эти стихи...» «На бесплодной земле души...» «Их я тоже видел». «Где?» «В книге». Какой книге В лагере Члику, в библиотеке Алана Штурман-Тейлора. На первой странице слова, на второй чернилами нарисовано чудовище. Ее написал человек, который каждый год охотится с командой Штурман-Тейлора. Приезжает сюда каждый год доводить книги до совершенства. И место действия этих книг — пустошь. Помолчав, он прибавил. Ужастики пишет. Во рту у нее пересохло ты сообщила в отдел по особо важным делам спросил он сюда пришлют людей его напористость его искренний интерес спокойствие с которым он разглядывал фотографии вскрытия его татуировки слухи что он убил человека образ его мыслей и терминологии все это подавало тревожные сигналы он был там в лесах рядом с реган и элиотом новаком Вполне может быть, что именно его вертолет оказался на другой стороне утеса, на котором были убиты Апода Каисанжит. У него был доступ на ферму Удова, где готовилась приманка. Он знал принцип работы биологов. Он знал это стихотворение. Он, возможно, спал с Минди. Очень даже может быть, что именно Охаллоран отравил ее собак. По дороге в столовую подбросил им ядовитые кости, а потом подстроил все так, чтобы спасти их и заручиться ее доверием. Он уже видел ее прошлое, как на ладони. Он читал ее, словно открытую книгу, он забавлялся с ней. Кошка, поймавшая мышь, салагу. Психопат, снимающий с себя подозрения, включившись в расследование. Она читала об убийцах, вступивших в ряды полиции, чтобы видеть свои собственные преступления с точки зрения полицейских. Психопаты — великолепные лжецы, тана да? она? Они обаятельны, как тэд Банди. Это американский серийный убийца. Годы жизни, 1946-1989, садист и некрофил, жертвами которого становились юные девушки. Пользовался своей красотой и обаянием, чтобы завоевать их доверие, а потом извращенно убивал. Она прокашлялась. Кто он написал эту книгу? Как она называется? Голод. Автор... Дракон Синовский. Псевдоним. Настоящее имя Генри Спад. Мысли понеслись галопом. Это имя... Она слышала его только что в столовой. Мужчина, ужинавший с Маркусом ван Бликом. Приезжаю каждый год вот уже пять лет и буду, пока тут работает Чарли на Что изображено на рисунке? Чудовище. «Мифический пожиратель душ, получеловек-полуволк!» Он помолчал. С клыков стекает кровь, он сидит на корточках, в лапах держит за волосы и голову женщины. Вместо шеи у нее кровавый обрубок, глаза вырваны. От недоверия и страха у нее свело живот. «О, Халлоран!» — сказала она тихо и твердо. «Тебе придется выйти из этой комнаты!» — Я прошу тебя покинуть участок. Он шагнул к ней, и тана с трудом поборола в себе желание шагнуть назад. Его брутальность, его большое тело, нависшее над ней, и горячее воодушевление в глазах напугали ее. Она снова перевела взгляд на его татуировки. Нужно как можно скорее проверить его досье еще раз. Может быть, у Халлоран не его настоящая фамилия, поэтому она ничего и не нашла по этому запросу. «Когда придут результаты вскрытия?» — спросил он. «И еще раз повторяю, выйди из этой комнаты». «А то что, позовешь на помощь?» Она заставила себя не смотреть на телефон. Рассчитывать можно только на себя, на себя и больных собак. «Тебе понадобится помощь, Тана. Не твоя». Он смотрел на нее долго, пристально, потом выдохнул и кивнул. Прошел мимо нее, снял с вешалки куртку, натянул, сказал «Будь осторожна» и ушел. Надев налобный фонарь, Танна вывела на прогулку у Макса и Тойона. Было всего семь утра, и весь мир превратился в огромный темный заснеженный шар. Она почти не спала в то утро. Шла с трудом, проваливаясь в большие мягкие сугробы, вокруг танцевал тихий вихрь снежных хлопьев. Когда собаки сделали свои дела, вновь отвыла их в участок. «Вы поправитесь, мальчики», — заверила она, отстегивая и вешая на крючок поводки. «Я-то знаю». «Вы уже теперь выглядите гораздо лучше. Мы с Розалиной на минуту глаз с вас не спустим. Будете сидеть тут, а гулять только на поводке». Это для вашего же блага, понимаете? Не насовсем. Только пока я не выясню, кто это сделал. Разожгла огонь, накормила Макса и Тойна, попыталась дозвониться в Йеллоу Найф. Было слишком рано, вряд ли. Киллан или Каттер уже пришли на работу, но на это она и рассчитывала. Ей хотелось избежать разговора с ними, сделать так, чтобы ее соединили с каким-нибудь детективом, вернувшимся с ночного дежурства... Чтобы он сообщил отделу по особо важным делам о поразительных совпадениях, связанных с нападениями волков и медведей в последние четыре года. Сняла трубку. Прислушалась. Мертвая тишина. Постучала пальцем по панели. Молчание. Встала, сняла трубку с телефона на столе Розали. То же самое. И телефон в комнате для допросов тоже не работал. Видимо, спутниковую тарелку занесло снегом. Танна вновь натянула тяжелый бронежилет, чувствуя себя героиней сериала «Арго». Американский сериал в духе черной трагикомедии 2014 года, одна из главных героинь которого – женщина-полицейский Молли Солверсон. Пробираясь сквозь сугробы, она добралась до гаража, где стояли грузовик, два снегохода и два квадроцикла. Нашла метлу с длинной ручкой и лопату, направилась к огороженной вышке спутниковой и сотовой связи. Территория освещал высокий и бесполезный сенсорный фонарь, ливший бледный свет в темноту и гущу снегопада. В свете налобного фонаря она заметила, что свежий снег примят. Вспомнился камень, брошенный в окно, метавшиеся тени. Сердце подпрыгнуло, когда она увидела, что снег примят на огороженной территории и на другой стороне за изгородью. Тана работала в поте лица, торопливо убирала снег от ворот, и пока она копала, он продолжал падать, налипал на шапку, хлопья таяли на ресницах. Открыла калитку, после гроба дошла до спутниковой тарелки, и что-то, засыпанное снегом, уперлось в ее ботинок. Нагнувшись, она долго копалась в мягком снегу, прежде чем вытащила из сугроба, как оказалось, ножницы для болтов. Перевела взгляд на тарелку и ахнула, увидев кабели. Перерезаны все начисто. Подняла глаза. Не пощадили даже кабели, ведущие к маленькой спутниковой башне, подававшие сигналы сотовой сети. «Твин Риверс» был оторван от всего остального мира. Ни спутниковых сигналов, ни сотовых, ни интернета, ничего. «Констебль!» Она подпрыгнула, обернулась. Сквозь кружившую белую тьму пробирался циклоп с налобным фонарем. «Это я!» — сказал он. «Боб, Свифт Ривер, из техобслуживания. Я чищу тарелку, когда идет снег». «Боб!» — Да, привет. Я как раз сама собиралась ее чистить. Мне нужно позвонить. Он приблизился, и она увидела знакомое угловатое лицо. Он смотрел на тропинку, которую она прокопала в снегу. — В гараже есть снегоочиститель. Ты в курсе? — Смотри, — сказала Тана, указывая метлой на кабели башни. — Обрезаны все. Вся система накрылась. Ни интернета, ничего. Кто в городе может починить? Сколько времени это займет? Он посмотрел туда, куда она показывала, и широко открыл глаза от удивления, присвистнул. Пресвятой лосось! Кто мог это сделать, а? И зачем? Сраные вандалы, вот кто. Вот что они сделали вчера ночью, пока ее собаки умирали. Она оставила на Дэмиена его банду, которых лишила поставок алкоголя. А вот Дэмиена отплатил, как обещал, когда она на пару дней посадила его за решетку. Может, они и собак хотели отравить. Ярость, дикая, огненная, вскипела в ее груди. Она найдет. Как только рассветет, она не позволит этим сукиным детям тут распоряжаться. Она покажет им, кто главный. Нужно сообщить вождю Петерсу об этой диверсии, из-за которой пострадал весь Твин Риверс, вынужденный отложить дела, пока не починят кабель «У меня есть спутниковый телефон». — сказала она больше о себе, потому что Боб, не отрываясь, смотрел на башню. — Позвоню в Нортелл, канадский производитель телекоммуникационного оборудования. Сигнал появится, как только погода немного наладится. Сейчас ни один самолет не мог до них долететь. Облачность была плотной, снег, как мокрый бетон. — Ребята из Нортелла прилетят сюда... — произнес Боб ленивый монотонно. — И привезут нужные детали, но при такой погоде самое меньшее через несколько недель. За это время случится еще несколько бурь, будет еще больше снега и тумана. Тана повернулась лицом к метели. Холодные снежинки садились на щеки, летели в глаза. Медленно и глубоко выдохнула через нос. — Ты справишься просто продолжая делать свое дело, доделывая отчет, заканчивая расследование, пытайся связаться с Яллоу Найф. Она не поддастся безумию этого чертова Твин Пикса, этого богом забытого Фаргу, как сержант Элиот Новак, как младший сержант Хэнк Скеррид, как, судя по всему, даже младший сержант Барри Басхольц. В памяти всплыли слова у Халлорона, Тебе понадобится помощь, Тана. Это верно. И она получит эту помощь, но на своих условиях. Ее первое распоряжение — выяснить, кто это сделал, и через вождя сообщить Симу Твин Риверсу. Попросив Боба расчистить снег вокруг гаража, она быстрыми шагами направилась к полицейскому участку, но у самой ограды вдруг замерла. На деревянной двери висело что-то на куске металла длинной с карандаш она приблизилась, навела на лобный фонарик. У нее перехватило дыхание. Горло подкатило желчь. Сердце замерло и тут же бешено заколотилось. Глаз. Прибитый к ее двери. она сглотнула, постаралась держать себя в руках. Для человека этот глаз был бы слишком большим, почти целые дюйм в диаметре. Больше похож на оленей. Сняв тяжелые варежки, Тана сделала несколько фото на телефон. Натянула латексные перчатки, лежавшие во внутреннем кармане, осторожно коснулась глаза. Он замерз. Значит, провисел здесь довольно долго? Тана не поняла, что за металлический инструмент перед ней. Нечто подобное, может быть, она могла бы увидеть в кабинете Зубнова. Обернулась. Сердце стучало как бешеное... Снежные тени, кружась, исчезали в темноте.